если я хотел стать пограничником, дипломатом, кладоискателем, журналистом-международником, кинологом, шахматистом, мужем Татьяны Бабановой, но, собственно, в юношеские годы мне вдруг что-то все расхотелось, и я решил просто отучиться на каком-нибудь гуманитарном факультете, а в дальнейший путь пуститься по русскому обычаю на авось. Примечание. Татьяна Бабанова, Великая актриса середины прошлого столетия, покорившая меня своим загробным голосом. В мои ранние годы она так задушевно читала по радио художественные тексты для юношества, что ее мудрено было не полюбить. Конец примечания. Гораздо больше меня тогда занимали девушки и женщины, особенно женщины лет под 30, о блудливости которых я начитался у Бальзака. Воображение постоянно рисовало соблазнительные картины, Только и было разговору, что о технике с а и т и я и со мною, как с чеховским железнодорожником, истерика делалась, стоило мне заприметить в толпе то самое призывное движение от бедра. Почему-то тогда казалось, что как только иссякнет интерес к прекрасному полу, жизнь сразу кончится, и, видимо, придется выбрасываться из окошка с моего четвертого этажа. Но вот уже много лет, как Саития представляется мне действом, прежде всего негигиеничным, и ничего, жизнь продолжается, и даже она как-то ловчее продолжается, нежели в те годы, когда я постоянно томился похотью и внимал росказням п р е с к у ш н о г о бальзака. Из прочих пристрастий моей юности упомяну о неожиданно открывшейся во мне склонности к одиноким прогулкам, которую я практиковал в течение многих лет». Обыкновенно я заезжал на третьем номере автобуса за Садовое кольцо и часами бродил в переулках между улицами Горького и Пушкинской, сейчас Тверской и Большой Дмитровкой, или между улицами Дзержинского и Жданова, сейчас Большой Лубянкой и Рождественкой, или в Арбатских переулках, или осваивал совсем уж неромантические местности, вроде пространства между Курским вокзалом и площадью Ильича, Я часами бродил, засунув руки в карманы по тихим московским закоулкам среди умильных двухэтажных домиков, которые строили наши тигры-львовичи второй гильдии и угрюмых серых махин в о с т о ч н о е в р о п е й с к о й архитектуры, которые словно взяли на караул. Заглядывал в подворотни, сквозь которые виделись приютные наши дворики, все времена еще поросшие м у р о в о й с деревянной помойкой на задах и качелями, подвешенными к какому-нибудь двухсотлетнему тополю. Им не было томно и как-то мучительно хорошо. Чувства обострялись, особенно обоняние, остро реагировавшее на запах палой листвы, и даже металлический дух от трамвайных рельсов. В голове постоянно играл какой-нибудь трогательный мотив, откуда-то бралось возвышенное ощущение то ли одиночества, то ли исключительности, словно настоянное на внутренней, невыкатившейся слезе. Примечание. Меня по сию пору мучает музыка, сама собою звучащая в голове, от которой невозможно отделаться. Хорошо, если это юмореско сметаны, а если девушка п р о с к о в ь я из Подмосковья, то наказание и беда. Конец примечания. Теперь думаю, что чувство это происходило от некоторой пустынности тех мест, где я совершал прогулки. В те годы Москва еще не отличалась многолюдием, автомобили не так досаждали пешеходам, магазинов было мало, и были они неприглядны, и воняли за километр. Полагаю также, что Москва, несмотря на свой захудалый имперский облик, город в высшей степени поэтический. Или даже лучше сказать так, Москва тем нам и дорога, что она странно похожа на русского человека, потому что это город, у которого есть душа, Однако же стихи я писал самое короткое время. Даром, что был настроен резко сентиментально, но поскольку в этом возрасте версифицируют почти все, то волей-неволей приходишь к заключению, что наклонность к художественному творчеству, которая в известные сроки открывается в начинающем человеке, обличает в нем кое-какие признаки божества. Вот если бы бобрята обожали строить египетские пирамиды, а едва оперившиеся птенцы увлекались хоровым пением, то тогда еще можно было бы согласиться с тем, что человек есть продукт социально-экономических отношений, и миром правит не высшая сила, а учетная ставка на капитал.